Часть 9. Перспективы исследования мотивов употребления интоксикантов. От предрассудков к науке. Демистификация интоксикантов. Согласно общепринятому стереотипу, интоксиканты обладают характерными психологическими эффектами. и уникальной способностью изменять личность человека. Эта идея ведёт своё происхождение от давно укоренившихся взглядов на алкоголь, широко распространённых в развитых странах. Эти взгляды развивались в те времена, когда люди были неграмотны и считали землю плоской, в то время как современная наука отвергла некоторые старые идеи. Взгляды на алкоголь изменились в очень малой степени. Мейло и Мендельсон из Гарвардской медицинской школы замечают: цитата. Противоречащие общественному мнению о воздействии алкоголя на поведение, эмпирические данные не оказали заметного влияния на отношение к алкоголю. Конец цитаты. В наше время мы пытаемся считать себя рациональными созданиями, основывающими свои воззрения на фактах и науке. Почему же данные научных исследований имеют столь малое влияние на общественное мнение об интоксикантах, особенно об алкоголе? Очевидны две главные причины. Первая из них та, что общепринятые стереотипы имеют характер характер самовыполняющегося предсказания. Исследования с плацебо показали, что люди весьма внушаемы. Смотри часть 4. Если есть ожидание того, что вещество изменит настроение, то такое изменение, как правило, происходит в личных, субъективных ощущениях. Эффекты ожидания и внушённое истолкование не могут быть отдельны от реальных фармакологических эффектов. Стереотип, что вещество снимает торможение, тем более само выполняется. Если вещество считают причиной и оправданием нездержанного поведения, то такое поведение действительно имеет место. Наоборот, в группах и обществах, не разделяющих этот стереотип, Такое ненормальное поведение не встречается. Каковы бы ни были господствующие идеи о воздействии наркотиков на социальное поведение, можно видеть, как они подтверждаются живыми доказательствами в каждом отдельном обществе. Вторым главным фактором, который очевидно поддерживает укоренившееся мнение, служит факт что исследовательские данные не популярны ни в одном из двух лагерей. Сторонники и противники интоксикантов, например, алкоголя или марихуаны, ведут постоянные бои, но тем не менее согласны между собой в том, что интоксиканты оказывают магическое действие на поведение человека. Сторонники интоксиканта доказывают, что вещество – в кавычках щекочет центр радости в мозгу и снимает напряжение, как в кавычках супер-валиум. Противники настаивают, что интоксикант парализует в кавычках моральный центр в мозгу и превращает благоразумного гражданина в низменного негодяя. Те, кто демистифицирует интоксиканты, находятся на нейтральной полосе, под огнём из обоих лагерей. Исследования отводят интоксикантам более обычное место среди химических веществ. Алкоголь оказывается бесцветным органическим растворителем с точкой кипения 78° по Цельсию, удельным весом 0,8 и ничем более. Сами по себе химические вещества не являются ни магическими, Не мистическими. Люди придают им символическое значение, используют их в ритуалах и наделяют их сверхъестественными свойствами. И тогда как химические вещества оказываются бесцветными реактивами, использование их людьми далеко не бесцветно. Как алкоголь и другие препараты стали в кавычках психоактивными наркотиками. Принятие данных научных исследований о поведенческих эффектах интоксикантов может потребовать пересмотра наших воззрений. Поведение других людей, а часто и своё собственное, требует пересмотра с новой точки зрения. Может возникнуть вопрос: тогда почему же этим веществам были приписаны магические эффекты? Алкоголь вошёл в человеческую культуру как естественная примесь. Как возникло укоренившееся мнение о его воздействии на поведение? Антропологи ответили на этот вопрос, обратив внимание на факт, что алкоголь в самом деле вызывает ряд непреднамеренных действий. Люди спотыкаются, падают, роняют и разбивают вещи, засыпают. Эти непроизвольные действия обусловлены ухудшением навыков жизнедеятельности, которое вызывает алкоголь, независимо от того, в каком обществе это происходит. Отсюда недалеко до предположения о том, что другие события, происходящие во время опьянения, также происходят ненамеренно. Когда это предположение утверждается в обществе, то действительно становится самовыполняющимся предсказанием. Препараты, вышедшие в употребление в 1960-х годах, такие как марихуана и ЛСД, подавались как наркотики, изменяющие личность и сознание. Позднее возникла все возрастающая тенденция переписывать подобные характеристики всеобщему и большему числу препаратов не только обезболивающим, гипнотическим и успокаивающим, но и прежде неизвестным синтетическим соединениям. Учитывая внушённый характер химического в кавычках кайфа и связываемого наркотиками поведения, мы сможем легко понять все возрастающее число в кавычках «психоактивных наркотиков». Заметное, но неопределенное физиологическое действие, показывающее, что в кавычках «что-то не так», является предметом истолкований и ожиданий, основанных на социальном внушении. Число веществ, которые потенциально могут считаться в кавычках «психоактивными», поистине не ограничено. Химическая гипотеза или неоспоримые мотивы. Чисто химическое действие интоксикантов вряд ли может объяснить мотивы их использования. Можно принять в качестве мотивов эффекты ожидания и внушённое истолкование. Смотри часть 4. Но чаще такого объяснения недостаточно. Например, уличные алкоголики продолжают пить Хотя видно, что они становятся разбитыми, больными их мурами. И если сознательные мотивы недостаточны для объяснения, как мы можем постичь эту проблему? Существуют две альтернативы. Одна из гипотез заключается в том, что будущие исследования дадут совершенно иные результаты. Люди, настаивающие на химическом вместо социопсихологического объяснении поведения, могут заявить, что будущие исследования покажут, что интоксиканты в кавычках щекочут центр радости в мозгу и что в кавычках зависимость однажды получит химическое объяснение. Разного вида доказательства делают химическую гипотезу невероятный. Общепринятые взгляды на действие интоксикантов столь полны противоречий, что вряд ли когда-нибудь могут быть подтверждены. Потребление пагубных интоксикантов в большинстве случаев не непрерывно, и в кавычках зависимость не может обеспечить адекватного объяснения. Мало веществ в мире были исследованы тщательнее, чем алкоголь, если вообще такие были. Алкоголики, вероятно, представляют собой группу наиболее широко изученных людей. Поэтому трудно предположить, что будущие исследования алкоголя и алкоголиков могут дать совершенно иные заключения. Биологическое объяснение использования интоксикантов и их действия на поведение сегодня оказалась неподтверждённой гипотезой. Заявляя о том, что мы пока слишком мало знаем и должны ждать данных будущих исследований, звучит весьма научно. Однако с некоторого момента времени мы должны серьёзно рассмотреть огромное количество исследований, которые уже были проведены и признать явные тенденции. Понимание употребления интоксикантов. Возможно ли это? Общепринятое мнение, верящее в магические свойства интоксикантов, подвергнуто большому сомнению многими исследованиями. Смотри части 5 и 6. Кроме того, психологические и поведенческие эффекты интоксикантов Так сильно отличаются в зависимости от обучения и культуры, что опьянённое поведение вряд ли может быть приписано химическому действию этих веществ. Значит, должно быть найдено альтернативное объяснение. Мы вполне можем утверждать, что интоксиканты используются в символических и ритуальных целях. Часть 1. Опьянение служит в качестве алиби При плохом исполнении чего-либо, смотри часть 2. Или же для антисоциального поведения, смотри часть 3. Это определённо не не подтверждённая гипотеза, а установленные мотивы употребления интоксикантов. Эти факторы являются необходимым и достаточным объяснением поведения, которое мы наблюдаем. И они также объясняют громадные индивидуальные и культурные различия в пьяном поведении. До тех пор, пока мы будем игнорировать социо-психологические преимущества интоксикантов и их употребление, оно может казаться мистическим и непостижимым. Традиционно употребление интоксикантов было плохо понятно. Это нашло своё отражение в том факте, что было выпущено несколько публикаций на тему теории пьянства и наркомании. Было выдвинуто несколько теорий. С какой стати люди употребляют интоксиканты и почему же они употребляют их в таких вредных дозах? Это было давней загадкой в области изучения алкоголя и наркотиков. Представленный здесь анализ мало основан на теориях. Интоксиканты, несомненно, используются в символических и ритуальных целях. Опьянение действительно служит в качестве алиби для людей, сталкивающихся с риском плохого исполнения или возможностью проявления позорного поведения. И все виды, приписываемых интоксикантам магических свойств, становятся интересными. самовыполнимыми через обучение, внушение и самовнушение. Можно, однако, утверждать, что одно допущение всё же присутствует в социопсихологическом анализе мотивов употребления интоксикантов. Это принцип, что эти подсознательные мотивы являются достаточным объяснением употребления алкоголя и наркотиков. Причём даже в губительной степени Люди очень стараются получить символы и ритуалы, которые являются решающими для личности или осознания группы. Смотри часть 1. Приписываемые интоксикантам эффекты весьма привлекательны. Эти эффекты очевидно наблюдаются в результате ожидания, самовнушения или усвоенного истолкования внутренних связей. Без относительно к фармакологическим эффектам веществ. Если человек причувствует плохое выполнение им чего-либо или же вероятность позорного поведения, которое воспринимается хуже, чем опьянение, то опьянение становится соблазнительным выходом. Данные психиатрии, психотерапии, психоанализа чётко показывают, что сохранение соответствующей репутации, превыше всего, сохранение собственного образа является главной целью устремлений человека. Забота о самоуважении в действительности является такой могучей силой, что может даже вызвать чрезмерно рискованное поведение. Ведущий теоретик социальной психологии Бандура заявляет, что начало цитаты. Нет большего наказания, чем самопрезрение. конец цитаты. Самоубийство довольно часто мотивируется самопрезрением. Люди часто прибегают к иным крайностям, чтобы избежать пытки самопрезрения. Опьянение может вызвать меньшее самопрезрение. Чем плохое выполнение чего-либо или нарушение норм в состоянии полной ответственности